Дела я все больше и больше буду передавать теперь в ваше ведение. Режимы Сантина я распущу, людей распределим по вашим отрядам. Тем самым мы обнадежим наших новых друзей, подтвердим, что у меня миролюбивые намерения. Том, ты подберешь группу, которая поедет в Лас-Вегас и даст мне отчет обо всем, что там происходит. А заодно доставит сведения о Фреде. Что он там поделывает? Говорят, мне теперь не узнать родного сына. Будто бы подался в повара и с барышнями развлекается усерднее, чем следует зрелому мужчине. Словом, выясни. Хейген осторожно спросил, может, пошлем вашего зятя? Все-таки Карла родом из Невады, знает там все ходы и выходы. Дон Карлеоне покачал головой. Нет. Моя жена затаскует здесь, если рядом не будет никого из детей. Я хочу, чтобы Констанция с мужем переехала жить сюда, в один из особняков. Хочу поставить Карла на серьезную должность. Возможно, я обходился с ним чересчур суровый. И потом... Дон Карлеоне поморщился. Я ощущаю нехватку сыновей сними его с игорного дела. Пристрой по профсоюзной части, там как раз нужно заняться кое-какими бумажными делами и хорошо поработать языком. Он это может. А в голосе Дона слышался оттенок презрения. Хейген кивнул. — Хотите, я вызову Фредди домой на несколько дней? Дон сказал жестко. — А зачем? — Мне и жена неплохо сготовит обед. — Пусть сидит там. Трое мужчин неловко задвигались на стульях. Они не подозревали, что Фредди в такой немилости у отца, и поняли, что тому, очевидно, есть причина, о которой им ничего не известно. Дон Корлеонов вздохнул. «Похоже, нынешний год у меня в огороде зеленого перца и помидоров уродится столько, что самим не съесть. Так что ждите от меня подношений». Хочу на старости лет пожить мирно, в тишине и спокойствии. Ну, вот и все. Наливайте себе еще, угощайтесь. Это означало, что разговор окончен. Все встали. Хеггин проводил Клеменцию и Тессио к машинам, условился, когда с ними встретиться, потом вернулся в кабинет, зная, что Дон ждет его. Дон Корлеоне, сняв пиджак и галстук, лежал на кушетке. На его суровых чертах проступила усталость. Он слабо помахал рукой, указывая Хэггену на стул. — Ну что, консильёре, не одобряешь ты мои действия за сегодняшний день? хейген ответил не сразу. — Нет, почему? — сказал он. — Только не вижу в них последовательности. — Да и не похоже это все на вас. Вы говорите, что не желаете выяснять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 На лице Дона изобразилось удовольствие. — Да, ты меня изучил, ничего не скажешь. Не на Сицилии рожден, но я все же сделал из тебя, сицилийца. — Верно ты все сказал. — Разгадка существует, и ты поймешь, в чем она, еще до того, как все разрешится. Но, том Самое важное — как можно скорее вернуть домой Майкла. Это наша первая задача. Подчини ей все мысли и дела. Обследуй все законные лазейки, каких бы денег это ни стоило. Он должен быть чист, как слеза, когда вернется. Советуйся с лучшими адвокатами-криминалистами. Я назову тебе судей, которые, если надо, примут тебя в частном порядке. А пока будем соблюдать сугубую осторожность. Всегда возможно предательство. Хейген сказал, «Меня, как и вас, волнуют не столько истинные улики, сколько сфабрикованные. Если Майкла хотя бы возьмут под арест, Наши славные друзья из полиции сумеют его прикончить. Либо сами убьют в одиночке, либо подрядят на это дело кого-нибудь из заключенных. То есть, как я понимаю, не должно быть даже повода арестовать его. поводы хотя бы предъявить ему обвинение. Дон Корленов вздохнул. Знаю, знаю. В том-то и трудность. Но и тянуть опасно. На сицилии некой молодежь больше не хочет слушать старших да и среди тех кого выслали назад из америки есть матерые волки с которыми доморощенным местным доном не совладать майкла могут достать не одни так другие я принял кое-какие меры у него есть пока надежная крыша но только надолго ли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 У меня не было выбора. Когда я буду оговаривать детали с людьми Таталья, то настаивает лишь, чтобы торговать наркотиками, посылали только чистых. Трудно будет требовать от судьи мягкого приговора для человека с судимостью. Дон Корлеоне пожал плечами. Это они сами должны вычислить. Упомяни, настаивать ни к чему. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Но если они поставят на это дело заядлого наркомана, и он попадется, то мы палец о палец не ударим. Скажем, что это не в наших силах. Да только не учить не надо. Он это сам знает. Ты обратил внимание? Ни словом себя не связал с этой историей. Со стороны поглядеть — Он тут вроде как ни при чем. Этот всегда выйдет сухим из воды. Хеггин стрепенулся. — То есть вы хотите сказать, это он с самого начала стоял за спиной Солоца и Татария? Дон Корлеонов вздохнул. — Татария — сутенер, не более того. Ему бы ни не одолеть Сантина. — Вот, кстати, почему мне незачем выяснять, как это все получилось. — Я знаю. — Здесь приложил руку Борзини. — Этого довольно.